эфемизмы страсти «Чёрт! Я получил сообщение «Recall or you will be hit, сказал Андрей, не поднимая головы от телефона. «Перезвони или по тебе нанесут удар? Кто? Кто тебе это послал?» От испуга у меня мгновенно потемнело в глазах и сердце забилось в горле. «Что? Что опять случилось?» «Моего героя захватили». Кто захватил? Очень продвинутый игрок. Последний перед самым совершенным. Сейчас он нанесет удар. Так, еще одно сообщение. Я отпущу героя, как только он придет в замок. Это стратегическая игра. Герой мечты, вселенское зло и так далее. А у меня сердце бьется в горле. Илья по секретному телефону договорился с Андреем о нашей встрече. Адвокат сказал... Передайте Андрею, чтобы он был очень осторожен. Я хотела сама сказать ему, я тебя умоляю, будь очень осторожен. Не хотела передавать через Илью, Илья ведь не станет умолять. Ночь. В кафе на Загородном никого, кроме нас. Наши телефоны выключены. Официантка дремлет. Жуткое местечко. На стойке вчерашние бутерброды и стулья пахнет мокрой тряпкой. На столе вазочка с пластмассовым цветком. Никому не придёт в голову забрести сюда ночью. Таким и должно быть место для тайных встреч. Хотя, возможно, и другая концепция тайных встреч. К примеру, шпион трёх разведок по прозвищу Цицерон проводил встречи в пышной розовой красоте розовые лампы, розовые скатерти, розовые диваны отеля «Восточный экспресс». «Тупое упрямство! Глупость! Мальчишество! Я тебе запрещаю! Ты взрослый человек, а не идиот!» «Малыш, как будто взрослый человек не может быть идиотом. Возьмем, к примеру, тебя». «Я? А ты? Ты? Ты? Я даже не знаю, как тебя назвать!» Я заикалась от злости, не могла найти слов. Замахнулась салфеткой и даже, кажется, швырнула в него салфетку. Потом чайную ложку, потом гиацинты. Андрей принёс мне гиацинты. Потом пластмассовый цветок из вазы. Потом вазу. Ваза была не стеклянная, не разбилась. «Василий Васильевич сказал, что ты не понимаешь. У тебя что, совсем нет нервов? Кажется, ты железный». «Но он адвокат». Это его работа, — говорит, что клиент не понимает. Он свою работу сделал. А теперь я сам пойду и разберусь. Он — наш адвокат. Он сказал, что ты должен быть очень осторожен. Он знает, что его клиент — идиот. У идиотов нет чувства страха. Да? А как же ты? Малыш, тебя напугать ничего не стоит. Ты не бойся рассуждай логически прослушка несанкционированная на пленках ничего нет это рациональное решение я боюсь того же чего боятся все что любовь пройдет тараканов кататься на лыжах на ледниках быть ночью на улице одной каждый человек так или иначе встречается с собственными страхами с тараканами я однажды встретилась на собственной кухне, но вот сбыть ночью на улице одной я не встречалась никогда. В детстве меня провожали мальчики, и папа для верности встречал меня во дворе. В юности меня провожали мальчики, и папа для верности смотрел во двор из окна. Я и сейчас ни за что не пойду ночью одна. Я боюсь даже выйти ночью из машины и быстрой мышью проскользнуть к подъезду. Хорошо, что в нашем дворе охранники. Но сейчас это было плохо. Если кто-то из охранников не друг мне, а враг, если кто-то чужой сказал бы, что я заигралась в шпионов, пусть представит себя на моем месте. Насторожиться. куда это она отправилась в час ночи? В павлово платке и вышитых валенках. И сообщит, куда следует, и получит подкрепление». И они бросятся за мной, и я приведу их прямо к Андрею. А вышитые валенки я надела предусмотрительно. В них я быстрее убегу, если вдруг опасность. Маньяк в подворотне, эцетра. Валенки, на самом деле, это тряпочные летние сапожки. Мне подарили на встрече в книжном магазине. Одна читательница вышила своими руками, очень красиво. Ну а платок сочетается с валенками. Стиль матрешка. В виде матрёшки я кралась по улице, оглядываясь, не идет ли кто-то за мной. Все-таки ночью особое ощущение тревожности. Это эфемизм. Я просто умираю от страха. Пройти нужно совсем немного, до пяти углов. Сосчитаю до трехсот и дойду. Даже до двухсот пятидесяти. А там круглосуточном кафе на загородном меня ждет андрей это рациональное решение рационально так андрей решил пойти к ним сам к ним василий васильевич догадался что андрей захочет пойти к ним и сказать вот он я какие у вас ко мне вопросы поэтому и предупредил что он должен быть очень осторожен если андрей сам к ним и все пойдет без сюрпризов, то организованная преступная группировка рассыплется, словно башню из песка ткнули пальцем. Дело Марфы превратится из преступной группировки в реланиум без рецепта, а это совсем другое дело. Марфа — член преступной группировки, и Марфа — глупышка в глазах закона. В общем, закон увидит Марфу другими глазами. Андрей не говорит мне, Я хочу спасти девочку. Он говорит, это рациональное решение. Но! А если Андрей сам к ним, и все пойдет с сюрпризами? И вот он, организатор преступной группировки, сам пришел. Броситься впасть ко льву в ситуации полной неопределенности, это рационально? Рационально никто бы не пошел к ним и правильно сделал. Тень Василия Васильевича витает между нами, всем своим кошачьим видом показывая. Я, как адвокат, предупреждаю, будьте осторожны, но решать вам. Интересно, Василий Васильевич, когда-нибудь глотал резиновый шланг? Я глотала в детстве. Это зондирование, исследование желудка или печени. Сначала глотаешь шланг мучительно долго, по куску, «Тошнит, глотаешь, тошнит!» «С ненавистью смотришь на шланг, глотаешь, тошнит!» «А обратно — раз и выплюнул!» Мы так долго глотали шланг. Мы не знали, что у них в рукаве, что в мешке с сюрпризами. Сейчас мы знаем, их мешок с сюрпризами пуст. Андрей хочет — раз — и выплюнуть. Андрей говорит, что на пленках ничего нет, но это неправда. «Неправда, что ничего нет. В записях разговоров что-то есть. Все есть, чтобы назвать его организатором преступной группировки, вышибить входную дверь, устроить нам это стихийное бедствие. Смерч, циклон, цунами, град, метель, извержение вулкана. Оползень! Иррационально? Так, в норе шум. Там что-то есть. Мы не знаем». Страшный зверь храпит или ветер шелестит листьями? Неизвестность пугает гораздо больше, чем конкретное знание. И что значит «ничего нет»? Андрей не учитывает фактор Монте-Кристо. Из «ничего нет» могут сделать все, что захотят. Чем больше человек убежден, что они не могут, тем они больше могут. Благородный человек беззащитен. Чем благородней, тем беззащитней. Андрей погрузился в свой ежедневник. «Что ты там смотришь? Мы же разговариваем». «Выбираю время, когда пойду к ним». «Ах так! Все это время он был как сейсмически устойчивый объект. Вокруг все трясется, а он стоит. Кто передавал мне через Илью, нужно переждать, не сходи с ума, успокойся, всему свое время. А сейчас пришло время». Сейчас он найдет для них время и с разбега бросится к ним в лапы. Почему-то мои прекрасные друзья в этой истории расцвели как цветы, проявили свои лучшие свойства, особенно Алена, особенно Никита, особенно Илья, особенно хомяк. А мы с Андреем свои худшие свойства, он упрямство и я упрямство. малыш. «Успокойся!» Я бормотала, как шаман. «Если с тобой что-нибудь случится, я умру. Подумай обо мне, подумай обо мне, подумай обо мне!» Но Андрей не верил, что я умру. Сколько раз я говорила просто слова. Например, «Я так хочу на Таити, просто умираю!» Меня и так измучили. «А ты хочешь меня домучить? Я правду больше не вытерплю!» Сколько нужно, столько и вытерпишь. Разговор окончен. Сделаю так, как считаю нужным. Пойду и сам разберусь. А ты не лезь не в своё дело. Ты ничего не понимаешь в реальной жизни. Пиши книжки и не лезь не в своё дело. В принципе, это обычная динамика решения спорных вопросов. Он ласков и убеждает. Я настаиваю. Он злится и уступает. У каждого из нас привычная стратегия поведения, иначе как нам договориться? Андрей уже злится, значит, вот-вот уступит. На это точно указывает фраза «разговор окончен». Не буду сейчас спорить с ним по поводу, сколько нужно, столько и вытерпишь. Но я не согласна. Человек может быть жив-здоров, но это не означает, что он жив-психологически здоров. В процессе вытерпливания у него развиваются фобии и неврозы. У меня, к примеру, развивается невроз навязчивых состояний. Все это время, я думаю, выключен ли телефон официантки? Поймала его взгляд. Он с удивлением смотрел, как я хромаю в валенках и платке, как старушка. И я как актриса второго плана, попавшая вдруг под свет рампы, захромала еще сильней, сморщилась, схватилась за сердце, как будто пытаясь скрыть боль. Кто-то во мне лживо стонал, держась за сердце, а кто-то с тихим отчаянием твердил «я больше не могу». Отчаяние было настоящее, да и притворная боль в сердце была не совсем притворная, немного преувеличенная. Прихромала обратно с пепельницей, и упала кульком на стул, бледная как смерть. То есть, я надеюсь, что побледнела. Натянула на голову платок, как будто меня знобит. «Не обращай внимания. Сердце все время болит. Но ничего, очень больно. Не расстраивайся, ты ведь знаешь, что у меня плохая наследственность по папе. Но у женщин редко бывают инфаркты. Хотя, конечно, бывают». Можешь достать у меня в сумке таблетки? Нет никаких таблеток. Странно, я теперь всё время ношу с собой лекарство. Какое лекарство? Что тебе выписали? Лекарство. Андрей смотрел недоверчиво, с сомнением. Он привык к тому, что я веселюсь, разыгрываю сцены, что мне вообще нельзя верить. И сейчас он, конечно, в затруднительном положении. Думает... Неужели она даже сейчас врет? Не может быть. Подозревает, что я даже сейчас играю. Переживает за мое больное сердце, но не очень. В этом пустом ночном кафе с запахом тряпки, где мы перебрасывались грязными словами, арест и прочими, бесконечно глупо было думать о любви. Будто мне больше не о чем думать. Но я вдруг... Подумала о любви. Очень трезво и без печали. Любви больше нет. С возрастом люди становятся больше родственниками, чем влюбленными. Я никогда не думала, что это может быть про нас. Но пришла пора признать, что и про нас тоже. Пришла пора думать, нам и так несказанно повезло, что любовь была. Скажи мне, только не задумывайся. Скажи мне сразу, твоя любовь ко мне была особенная. Я имею в виду раньше, тогда. Туманный вопрос. Но мы оба знали, что я имею в виду раньше, тогда. Я ожидала увидеть выражение лица, намекающее на бесконечную глупость разговора про любовь в пустом ночном кафе с запахом тряпки, где звучат слова «арест» и прочие, В лучшем случае я ожидала услышать «Хм», что означало бы «Да, его любовь ко мне была особенная». «Она и сейчас особенная», — сказал Андрей. О, «О, она и сейчас особенная». И я тут же начала подсчитывать дивиденды. «Раз так». Что я могу за это получить? Раз уж он любит меня, как тогда? Я хочу, чтобы он пожалел меня, внял голос у разума и не бросался впасть ко льву. — Нет, — сказал Андрей. — Нет, это дело принципа. Для меня это дело принципа. Ну и я задала вечный вопрос. — Что тебе дороже? — Принципы? Или я? По его лицу, особенно по злобно выдвинутому подбородку, поняла, что ему дороже принципы. Я вдруг очень устала. Как бывает после яркого, мгновенного счастья. В тебе всё сверкает, поёт и пляшет, ходит ходуном. И вдруг раз — и погасли огни. И счастье пш -ш -ш, выходит из тебя, как воздух из проколотого шарика. И остаёшься пустым без счастья. Я устала, как будто наконец-то стала взрослой и сразу же старой. Устала. Устала. Устала играть. Устала быть влюблённой. Видеть мир в цветах и оборках. Думать, что диван под пледом — волшебный парусник. И можно поднимать плед, как паруса. Нет, это не парусник, а старый диван в зацепках и пятнах. Мы взрослые, не молодые люди. И это тупая жизнь. И я сижу некрасивой раскорячкой с распущенным лицом. Сижу, знаю жизнь. Я устала. Все. Смотри, я сняла платок. Видишь, я седая. Не мучай меня больше. Ты помнишь, сколько мне лет? Если ты пойдёшь к ним, и случится что-то плохое, я уже не вытерплю. Мне сорок пять, и я седая. Видишь? Это был сильный ход — снять платок и продемонстрировать седину. Для других людей нет, но для нас это был самый сильный ход из всех возможных. Андрей знает, что я всё время играю. Он никогда не видел, как я не играю. Сказать, что Андрей растерялся или удивился, словно людоед на его глазах обернулся мышкой, ничего не сказать. Он испугался. Он очень испугался. Как со мной жить, если я вдруг стала не я? В кафе темно. Когда всё это закончится, должны же мы когда-нибудь с этим справиться. Я скажу Андрею, что показала ему ярко-золотую прядь для радости жизни и прибавила себе два года, потому что сорок пять звучит более драматично, чем сорок три. Mm, хорошо. Ладно, я понял. Я сделаю, как ты хочешь. Радуйся, что ты своим шантажом... «Можешь сделать со мной, что хочешь». Рычит. «Сердится на меня за то, что я его победила». Проснулась официантка. Увидев, что мы сидим друг напротив друга с пустыми чашками, зевнула. «Вот странные люди. Ночь просто так проводят». «А мы не просто так проводим. У нас тут театр». По форме романтическая комедия, по сути, беспросветный ужас. Официантка подошла к нам, взглянув на Андрея, подобралась. Он гипнотически действует на простых женщин. А может быть, они просто не скрывают? Заиграла глазами, сказала, яичницу могу сделать. С неприязнью соперницы взглянула на меня и удивилась, что это за чучело в платке рядом с таким красавцем. Не знает, что Павлова-посадские платки всегда в тренде. «Съешь яичницу», — сказала я. «Нет», <глаз> — страшным голосом сказал Андрей. «Все еще сердится на меня за то, что я его победила, то есть мое здравомыслие победило его тупое упрямство. Что я могу сделать с ним, что хочу». Официантка кивнула, пошла делать яичницу. Все женщины знают, что «нет» бывают разные. Чем страшнее «нет», тем больше «да». Андрей мрачно доел яичницу. Мрачно поднялся, мрачно сказал «Ну что, расходимся». Мрачно ушел. Я посидела еще пару минут и бросилась за ним. Догнала на пяти углах. Закрыла сзади глаза руками. Он вздрогнул, закричал «Что случилось?» У него было такое лицо, не испуганное, нет, у него было лицо человека, который не знает, что случится в любую минуту. Кажется, он не железный, кажется, у него есть нервы. Ужасно жалко его. Я-то просто мучаюсь, а ему все это оскорбительно. Я сказала, пусть найдет в своем ежедневнике время, лучше сегодня, сейчас потому что ожидания я не вынесу. Ну, я подумала. Конечно, я могу сделать с ним всё, что хочу. Любая женщина может сделать с мужчиной, что хочет. Но зачем он ей после этого? Андрею нужно туда пойти, как герою фэнтези, мечтающему об иных прекрасных временах, нужно войти в заколдованный замок. Кстати, зачем герой с тупым упорством стремится в замок? чтобы... «Преодолеть? Убедиться, что злые чары над ним не властны? В общем, если он такой идиот, пусть делает, как хочет. Если ещё немного подумать, всё хорошее и рационально. Принципы, любовь. Когда я к ним пойду? Сегодня пятница, у меня много работы. Сегодня пятница, завтра суббота». «Послезавтра — воскресенье». Перечислял Андрей, как будто я не знаю до да не недели. «В понедельник. Я пойду к ним в понедельник. Нет, в понедельник мне нужно быть на объекте. Во вторник. Не волнуйся, на пленках ничего нет».